Разрешение на взлет было получено. Но к этому времени У-2, помахав своими черными крыльями, развернулся и ушел в сторону другого секретного объекта — полигона зенитно-ракетных войск ПВУ. Теперь он был вне досягаемости Т-3. И те благополучно приземлились на сверхсекретном объекте близ Палатинска. Летчики были вне себя от возмущения. Единственное, что их успокаивало, так это уверенность. У полигона «Сары-Саган» нарушителя перехватят наверняка. Они точно знали, что там развернут зенитно-ракетный комплекс С-75, известный на Западе как «САМ-2». Самое совершенное на то время ракетное оружие. Оно могло поражать цель на высоте до 25 километров. Но американскому пилоту в тот день везло. На ракетном полигоне «Сары-Саган» 9 апреля стрельб не планировалось, и ракет на позициях не было, а технические площадки, где они хранились, располагались от полигона на расстоянии 100 километров. Но и там подготовленных и снаряженных ракет не оказалось. После грозного приказа маршала Бирюзова Ракеты тронулись в путь. Но в это время у уже начал фотографировать полигон, нагло совершая виражи вверх-вниз, вверх-вниз. Потом опять, помахав черными крыльями, безнаказанно улетел к ракетному полигону Тюратам. К этому времени уже огромный куст советских ПВО юго-востока страны был приведен в высшую степень боеготовности. Но роковые обстоятельства, или, вернее, самое обыкновенное разгильдяйство, помогали нарушителю. Одной из авиационных частей на юге Урала было приказано отправить на перехват два новых истребителя МиГ-19. Их освоили к тому времени только два летчика, а на момент тревоги в наличии оказался только один. Другой в это время проводил... Полит информацию. Поэтому послали опытного летчика капитана Гусева и новичка лейтенанта Владимира Корчевского. Им был дан приказ, вылетел со своего аэродрома на юге Урала, сесть под Свердловском и заправиться. Потом бросок под Орск и снова заправка. И только оттуда идти на перехват цели. Но когда самолеты подлетели к Свердловску, Истребитель Корчевского внезапно потерял скорость и стал заваливаться на крыло. Летчик катапультировался, когда самолет уже стал черкать по льду колесами. Парашют, конечно же, не открылся, и летчик погиб. Владимир Корчевский стал первой жертвой бесславной охоты на У-2. А второй самолет благополучно приземлился в Свердловске, но команду на вылет ему так и не дали. К этому времени нарушитель уже улетел. Наконец, третью попытку предприняло командование воздушной армии, дислоцированной в Средней Азии. Оно правильно рассчитало, что полигон Тюратам — это последняя цель непрошенного гостя. Других военных объектов рядом нет. Значит, от тюра там он должен круто повернуть к югу и уйти через границу в Афганистан полк истребителей, который должен был перехватить У-2 на отрезке тюратам Мары, был приведен в боевую готовность. На вооружении у него были те самые самолеты-трубы Т-3. Но... Опять это роковое «но». Как говорится в официальных материалах расследования, эти, обладающие уникальными боевыми качествами машины, использовались совершенно неудовлетворительно. Попросту говоря, летчики оказались неподготовленными к полету на больших скоростях и высотах. А командование не смогло организовать взаимодействие, хотя у него в запасе было около пяти часов на подготовку к перехвату. Кроме того, это уже рассказывали сами летчики, на самолетах не было ракет, да и на склад они еще не поступали. В общем, у два спокойно ушел на свою базу. А министр обороны маршал Малиновский издал секретный приказ по факту нарушения государственной границы СССР.